Глава 9. Проникнуть людским вооруженным силам под недростационарных стационарных куполов оказалось не так и сложно, и чтобы сделать это не потребовалось каких-либо головоломных исследований или стоящих на грани фантастики гибридов человеческих и инопланетных технологий. Говорят специалистам по допросу, всего-то и пришлось познакомить десяток белых тараканов с открытым огнем, непрестанно задавая один и тот же вопрос. Одиннадцатый из пленных пришельцев, оказавшийся самым старым, нашел выход. Причем даже раньше, чем его пятки превратились в блюдо китайской кухни под названием «жареные лапки кузнечика». Бывал инсектоид, ранее прислуживавший в богатом доме надсмотрщиком, был знаком с таким достижением цивилизации, как кино. Его покойный хозяин Кибер оказался большим любителем фильмов, и живая собственность умудрилась посмотреть множество картин. А по части зрелищности война даже на других планетах прочно входила в вершину рейтинга популярности. Киноман рассказал нам то, что узнал из фильмов, И теперь мы знали, как сами инопланетяне подходят к проблеме проницаемости силовых щитов. И заодно поняли, для чего же пришельцам могли понадобиться такие необычные конструкции, как крабы, да еще в столь большом количестве. «Очнись!» — ткнул меня в бок Святослав прикладом автомата. Впрочем, учитывая надетый поверх одежды бронежилет, Неприятных ощущений его действия не доставили нисколько. — Я не сплю! — буркнул я, встряхиваясь и разлепляя глаза по одному. — Открыть оба глаза сразу! Адски трудное занятие! С момента уничтожения базы прошло уже полторы недели, и, черт возьми, это были полторы недели непрекращающегося военного кошмара! Сначала мы удирали лесами, прячась от заполонивших небо стрекоз. Их пилоты, обозленные потерями, полили, по-моему, не только по людям, но и по высунувшимся из-за деревьев белкам. Потом были едва не расстреляны из засады, засевшими в тех же лесах партизанами, невесть каким образом перепутавшими людей с пришельцами. К счастью, среди них нашлись люди, видевшие уцелевших бойцов базы и знавших, что те охраняли чего-то важное. Затем мы оказались выведены на каких-то армейцев, которые обрадовались пополнению как родному. Двое обалдуев с плазменной пушкой, отрекомендованные по связи как спецы по инопланетянам и их технике, кому-то сразу пришлись по душе, а кому-то, напротив, не понравились до зубовного скрежета. — Я медленно схожу с ума, вспоминаю последние дни, — объявил я брату. — Вероятность того, что стоящий перед тобой организм еще жив и даже более-менее цел, есть величина, стремящаяся к нулю. Хотя сегодняшний день это, похоже, исправит. — Да, — довольно подтвердил кузен, улыбаясь во весь рот, где за последние четыре дня исчезло несколько передних зубов. Их вышибло, прилетевшее вместе со взрывной волной кирпичом. Приложившее на детонации подняло на воздух завод, на котором пришельцы клепали танки. Вместе с уже готовой продукцией, работниками, частью еще не перебитой охраной и рабами-людьми. Вывести последних не было никакой возможности, увы. — Не было такой дыры в нашей области, — рассуждал Слава. Куда бы нас ни пытались засунуть. Как мы оба выжили, сам не представляю. Но ничего. Вот разделаемся с Ульем и баста. Выходной. А может, даже не один, если попадем на больничную койку. А если на кладбище, то в нашем распоряжении вечность, — кивнул ему я, вспоминаясь с теплотой медиков в белых халатах. «Золотые люди». И обезболивающего им не жалко. И спирт для снятия стресса знакомым выдают бесплатно. И если бы какая-нибудь медсестричка еще позволила прилечь на ее кушетку и не донимала бы минуток шестьсот, клянусь, женился бы. Сколько там у нас еще времени? А то к часам тянуться лень. Четверть часа. Святослав озвучил вердикт и поежился. В самом деле, время, отделяющее нас от начала операции, утекало уж слишком стремительно. Наверное, с таким же негодованием, приговоренный к смерти, наблюдает за последним своей жизни рассветом, искренне недоумевая, почему именно сегодня звезды буквально убегают с небосвода. «Как думаешь, у нас все получится?» — Через барьер мы пройдем. Я покосился на конструкцию, собранную из разделанных крабов. Больше всего она напоминала поставленный на колеса прилавок, заваленный клешнями морских обитателей. Вот только последние оказались тесно зажаты в железных захватах и соединены между собой трубочками, ленточками, проводками. Пустись с немалым трудом, но техникам и ученым все же удалось выкорчевать излучатели из оригинальной конструкции и даже после этого заставить их работать. То, что импульсы подобных орудий предназначены именно для преодоления барьеров и силовых щитов, уже доказанный факт. Их электромагнитная структура даже от одного подобного разряда дестабилизируется на несколько секунд а наша многоствольная малышка и вовсе ее временно ликвидирует. Главное, чтобы конструкция не рванула раньше, чем мы внутрь ее затащим, а то как обратно-то выбираться будем? — Ничего, может, нам еще и не придется это делать, — невесело хмыкнул Игорь, также присутствующий здесь, как и еще десяток воинов. Увы, противник пока сохранял достаточное огневое преимущество. И люди могли действовать лишь небольшими группками, на которые ему будет жалко тратить орбитальные удары, артиллерийские залпы или хотя бы авиационные бомбардировки. Тринадцать человек, чертова дюжина, являющийся знаком дурных предзнаменований. Кому они достанутся, скоро узнаем. Вот рванут спецы свой зарядик внутри улья, и сразу можем ложиться отдыхать, не утруждая себя обратной дорогой. Какой смысл бегать туда-сюда, если все равно радиацией пропитаемся по самой уши? — Сомневаюсь, что у них настолько мощный заряд, — покачал головой Дэн, сменивший пулемет на скрученную из разбитой стрекозы тяжелую лазерную пушку. От обычного пистолета она отличалась в первую очередь дальнобойностью до да размерами. Весился сей агрегат вместе с висящей на спине батареей килограммов тридцать. Но если нам встретятся кракены или бронетехника врага, данная штука станет незаменима. Плазменное орудие, вроде того, которое по премыску за нам, слишком большая ценность. Ее даже у двух вполне сработавшихся операторов накануне боя едва не отобрали. Иначе не было бы необходимости переть его прямиком под бок улья. продолжал обсуждать Дэн. А раз выслали десятки отрядов, вроде нашего, которые будут отвлекать на себя внимание врага, без этого не обойтись. Так что радиации можно особо не бояться, если тараканы нас не поймают и для допроса к себе домой не потащат. А вот когда их летающий домик все-таки взлетит на воздух, станция может устроить здесь по-настоящему капитальную орбитальную бомбардировку. — Мы потому идем сегодня на дело, что сейчас космос пуст, — покачал головой я, не соглашаясь с услышанным. — Не будут нас через атмосферу утюжить, максимум шершень на огонек заглянет один как раз по соседней области туда сюда мотается видно база сопротивления ищет как думаете успеет он к веселью все может быть пожал плечами святослав ничего если лишим его базы никакой ударный крейсер погоды не сделает так три часа ноль минут пока дойдем до места будет как раз три двадцать Время начала большого переполоха в маленьком курятнике. Выдвигаемся. Тринадцать человек, покинув убежище в виде заброшенного придорожного кафе, потопали к барьеру. Где-то не так уж и далеко от нас, почти невидимые в ночной темноте, шли иные подобные группы. Может, не в таком числе, а в чуть большем или меньшем, с другим вооружением имеющую целью не просто пошуметь, а занять в городе конкретную точку и удерживать ее до определенного времени или разрушить часть инфраструктуры пришельцев. У самых матерых бойцов кадрового десанта или остатков спецназа стояла цель добраться до главного корабля пришельцев и оставить у его монолитного бачка термоядерный подарочек. Человечество перешло в наступление, во всяком случае на конкретном участке местности. Хотя, если верить агитации, то подобные мероприятия как раз в эти мгновения начинаются и в других местах. На необъятных просторах матушки России, в перенаселенном Китае, в жаркой влажной Индии, порядком обветшавшей старушке Европе. Большое количество мест действия и одновременность удара должны основательно подпортить оперативное управление к командованию врага. — Сойти с дороги! — приказал я, расслышав, как где-то рядом заработали двигатели привычной земной техники. Первый эшелон едет. С надсадным ревом моторов, из которых водители выжимали максимальную мощность, Мимо пронеслось несколько танков, БМП и переделанных боевые машины гражданских грузовиков. Настоящей бронетехники осталось мало, пришлось и такие рзаться в ход пускать. Каждое из транспортных средств, помимо орудий десанта, несло на себе трофейный силовой щит. При помощи тараканов-самцов, знающих, как работать со своей техникой, их удалось выколупать из скафандров и приспособить крупногабаритным изделиям рук человеческих. Ну, посмотрим, насколько эффективным окажется такое комбинированное сочетание разных способов защиты. Думаю, пришельцев подобные противники изрядно озадачат, испугают и сократят в количестве. Инопланетяне с первого дня вторжения охотились за военным транспортом. И не без причины. Их ручное оружие было малоэффективным против многосантиметровой брони. Если бы не господство в воздухе авиации врага, стальные гиганты просто передавили бы противника гусеницами. Их основные типы пехоты, что имевшиеся в наличии изначально крабы, что добавившиеся позднее невидимки, при встрече с самым легким танком могли лишь бестолково погибнуть. — Впереди крабы, — тихонько сказал снайпер, чья винтовка была оснащена ночным прицелом. Дистанция — 1700 метров. — Продолжаем движение. Беззаботно отмахнулся от него один из моих спутников. Темнота мешала точно определить, какой именно. Впрочем, мы с кузеном в любом случае знали только тех, с кем были знакомы еще по научной базе. Например, шагающий где-то позади Любу, Игоря, Дэна с его лазерным орудием. Что поделать? Остальных увидели в первый раз и, возможно, в последний. Они агрятся с половины километра, а сейчас еще и фейерверк начнется, который их внимание отвлечет. — Это тебе не компьютерные игрушки, чтобы враги всегда вели себя так, как им положено, — шикнул на него я. Мы с кузеном почему-то оказались среди нашей группы обладателями самых высоких званий, а потому считались кем-то вроде временных командиров. Наши противники не тупые и боты. Вернее, не и тупые и боты, но если им как раз накануне переписали программы поведения, то мы сыграем в ящик, забираем и ждем начала обстрела. Интересно, кстати, а почему он запаз... А, нет, уже начинается. То тут, то там на земле расцветали огненные цветки. Нормальной артиллерии у нас, увы, не осталось, но легкие миномеды имелись в избытке, и именно они сейчас обстреливали весь периметр купола. Не в надежде пробить его, просто выманивая тугосоображающих охранников наружу. Незаметно нам все равно не пройти, так почему бы и не упростить себе работу? Роботы ползли на огонь и взрывы. Потом точка, куда падали снаряды, смещалась вглубь их толпы. Разрывы уничтожили большую часть механизмов, и те отступили под границы барьера. — Уходят! — удовлетворенно заметил снайпер, пялясь в прицел. — Причем теперь уже бродят не поодиночке, а сбиваются в плотные группы. Контратаку готовят на наши позиции, — кивнул Святослав, — думая о чем-то своем. — Сейчас перегруппируются и пойдут давить массой своей нашу артиллерию. Печально, но какой-то контроль над своими роботами пришельцы все же имели. Впрочем, разбираться с ними будут уже другие люди. Над головой пронеслась массивная тень на миг заслонившая звезды. Тарелка, одна из тех, что базируется в городе, помчалась оказывать воздушную поддержку. Ничего, ее встретят с заранее подготовленных позиций ракетами и лазерным огнем. Видно, тараканы еще не выучили урок, который люди преподносили им последние несколько дней и не разработали новую тактику боя. — Почему нет стрекоз? — спросил кто-то из солдат видимо, имеющий скудный опыт реальных боестолкновений. И иначе такие вещи уже знал бы. «Ночь», — пояснила ему Люба, крутившаяся на базе среди ученых и потому бывшая в курсе особенностей техники противника. «У пришельцев нет прожекторов, и приборы ночного видения в кабине легкой авиации не установлены». А радаром найти хорошо замаскировавшегося человека не получится. Эти машины изначально не созданы для боя. И впихнуть в них добавочные прибомбасы пришельцы то ли не смогли, то ли не успели. Стреляют, прислушался к звукам ночи солдат. Видимо, группы первого эшелона уже в бой с отступающими под барьер крабами пошли. Ну да. Лучше их максимально проредить, пока они еще на открытом месте. — А мы какой эшелон? — уточнил у меня один из новобранцев. — Кажется, третий? — Да, — кивнул я. — Расчистим дорогу и займем плацдарм для четвертого, которым будут представители химических войск. Они зальют пару кварталов какой-то высокотоксичной дрянью в лед, выводящий из строя биотехнологические конструкции пришельцев. В том, что они частично сохранили свойства живых организмов, помимо плюсов есть и минусы. Так тараканы же в скафандрах. Не понял парень, которого мне сегодня довелось увидеть первый раз в жизни и, вполне возможно, в последний. Современные боевые отравляющие вещества... На то и рассчитаны, чтобы проходить сквозь всевозможные фильтры поежился игорь, которого соседство с подобной химией явно не вдохновляло как и никого другого впрочем но лучше уж загадить подступы к вражеским позициям самым жутким ядом чем воевать против имеющего ужасающий численный перевес противника в городе было много жителей И сколько из них стали невидимками или иной подобной мерзостью, не возьмусь даже гадать. Защита же пришельцев в этом плане хороша, но не идеальна, проверена уже не раз. Хорошо, что у нас то ли нашли запасы нужных веществ, то ли смогли их синтезировать в достаточном количестве. — Внимание! — снова подал голос снайпер. Этот солдат непрерывно крутил во все стороны своим ночным прицелом. Видимо, не зря ему дали такую дефицитную по нынешним временам штуку. Во всяком случае, врагов на нашем пути он обнаружил раньше, чем они нас. Цель групповая, не биологическая. Ориентир, заглохший на обочине грузовик. Двигаются к городу. До нас им 600 метров, до стационарных защитных полей всего 40. Так бы и сказал. Дозор крабов улепетывает под прикрытие барьера. Вздохнул Дэн, за эту недолгую войну переживший уже достаточно боев, чтобы считаться ветераном. Как и все мы, впрочем. Мирная жизнь уже вспоминается как-то нечетко, словно давно забытый и прекрасный сон. Присмотрись получше к цели, она точно сплошь из машин состоит. Рядом со своими сооружениями Пришельцы часто добавляют к роботам одного погонщика с дальнобойным оружием и пяток невидимок. Вместе они составляют весьма опасную, слаженную боевую группу. Подтверждаю. Секунд через пять лаконично выдал снайпер, то ли подражая какому-то увиденному в телевизоре киногерою, то ли на нервной почве, заговорившей далеким от нормального языком. С ними есть как минимум один таракан. Невидимок не наблюдаю, их маскировка слишком хороша для моего прицела. — Они где-то есть, — пробормотала Люба. — И этих тварей надо гасить первыми. Днем мы бы их хоть как-то могли разглядеть, но ночью... — Отставить разговорчики, — приказал кузен. — Стас, становись на одно колено! если тебе будет легче считай что тебя посвящают в рыцари а не заткнутся ли тебе боярин вежливо осведомился у него я выполняя указанные действия и поправляю ствол плазменной пушки лежащей на плече по елику вгрызло получить можешь куда прицел двигать то никуда отмахнулся кузен приникая к прицелу Уж не знаю, что он там планировал разглядеть по такой-то темени. Если эти крабы продолжат двигаться прямолинейно равномерно, то... Облако плазмы, вылетевшее из раструба оружия, устремилось вперед. На мгновение оно озарило местность и финишировало посреди шоссе. Вспыхнул какой-то мусор, подсвечивая нам цели. Десятка два-три роботов замерли, сбившись с шага. Судя по всему, они двигались к своей неведомой цели цепью, чтобы не оказаться накрытыми огнем наших минометов, по-прежнему стреляющих по барьеру. Погонщик-таракан познакомился с температурой, близкой к той, которая наблюдается в паровозной топке. Мне показалось, что в пламени также сгинула парочка теней, бывших некогда людьми, но ныне переделанных в боевые конструкты пришельцев. В общем, роботы остались без руководства и на несколько секунд оцепенели, анализируя обстановку. Пока их мозги соображали, откуда ведется стрельба, а механизмы разворачивали неуклюжее тело в нужную сторону, слитный огонь нашего отряда выбил больше половины машин. Зеленые молнии, вылетевшие в ответ, угодили куда угодно, но только не в нас. Излучатели данных роботов предназначены для совсем другой атмосферы, куда более разряженной, чем наша, или для космоса. Но даже в идеальных условиях предназначение данных самоходных боевых платформ было только одно. Их надо было телепортировать к цели, чтобы они расстроили ее силовые щиты и позволили лазерным орудиям крупных кораблей испарить мишень. Производство данных устройств было массовым, известным тараканам от и до, и на никогда бы не использовали их в конфликте. — Доложить о потерях, — велел я, поднимая с земли. Автомат оказался привычно заброшен на правое плечо, левая вновь ощутила на себе тяжесть ствола плазменной пушки тратить ресурс охладителя, нужного для ее плазменной камеры, на столь незначительную цель, было бы настоящим безумием. Хорошо, что военные подкинули специалистам по пришельцам кое-что из своих трофеев, которые некому переделывать под использование людьми, и мы с кузеном смогли раздобыть парочку сменных деталей. Нету потерь? Тогда сходим с шоссе и быстрее вперед. Периметр города громаден, но я бы на месте пришельцев не пожалел сил на то, чтобы его заминировать. И в первую очередь заложил бы фугасы на таком удобном маршруте, как входящий в населенный пункт дороги. «Мне руку этой дрянью опалила, пожаловалась Люба, потрясая на бегу обожженной конечностью. «Не то чтобы это сильно мешало, но больно!» — Ничего, заживет, — успокоил ее Святослав. Стасику вон все лицо чуть не сожгли, подобной зеленой молнией. И ничего, даже уродом не стал. Ну, во всяком случае, не большим, чем раньше. — Вот. Фух, спасибо за лесный отзыв. Быстро двигаться сразу с боекомплектом и неудобной тяжеленной трубой орудия было крайне нелегко. Уф, спорт определенно не для меня. Вместо того, чтобы болтать, лучше бы высматривали противников или союзников. Километром западнее вижу работающий огнемет. Меланхолично заметил снайпер, бодро скакавший с айгаком по кочкам. Кажется, тягу крабов к открытому огню так и не устранили. Интересно, почему? «В их прошивке записано», — предположил я и тут же споткнулся, выпустив плазменную пушку. Сзади протестующий засипел кузен, с трудом удерживая тяжеленную конструкцию на весу. Не успел бы я вовремя подхватить ствол, он бы просто уронил ее на землю. Если они видят открытое пламя, значит, цель рядом с ними и уже повреждена, и надо изо всех сил портить ей силовые щиты и дальше» чтобы нормальные лазерное орудие ее окончательно добили а, -а, а совсем не героический вопль был вызван тем что на меня из ночной темноты бросилось нечто почти прозрачное и очень легкое но зато крайне агрессивное и брызжущее во все стороны жидким азотом не все невидимки уничтоженного нами дозора Попали под плазменное облако, а пули могли найти их только случайно. И теперь уцелевшие биороботы-пришельцев настигли нас. Грудь терзали когтистые лапы, оставляющие после себя синяки. А если бы перед операцией не был одет бронежилет, то они бы уже вытянули из скрытого туловища всю требуху наружу. Хорошо хоть пасть, созданная отвратительными технологиями чужих, Монстр не мог пустить вход. Ну, просто я держал ее обеими руками, не давая раскрыться. Стоит твари плюнуть своим консервантом, предохраняющим ее ткани от разложения, как мне сразу придет каюк. Впрочем, если она просто вцепится своими зубищами в незащищенное горло, результат будет тот же. Сухо трещали выстрелы, кричали люди. Невидимка явно пришел сюда не один. Изловчившись, я перекатился со спины на живот, не отпуская зажатой челюсти своего противника. Не знаю, сколько весил взятый в качестве основы человек, но сейчас от него осталось максимум килограммов сорок, а может даже тридцать. — Да помогите же мне, идиоты! Голос, напоминающий визжание поросенка, Как ни странно, принадлежал именно мне. Не подозревал в себе таких вокальных данных. — Стреляйте, стреляйте, пока я его держу! Одна из лап твари скользнула по прикрытому лишь штанами бедру. Костяной скальпель тут же распорол и ткани, кожу, и мышцы. Вероятно, нащупавший опытным путем верную тактику, Монстр все-таки прикончил бы отчаянно сопротивляющегося человека, но тут к нам подскочила Люба. Винтовка девушки, оказавшаяся оснащенной невесть, когда примкнутым штыком, вонзилась прямо в голову невидимки. Затем трехгранное узкое острие была было выдернуто из врага и проделала новую дырку в теле, на сей раз ударив в район груди. — Шею мупили! Шею — выкрикнул, — я чувствую, как от твари распространяется во все стороны холодок. Такие монстры практически не имеют в своем теле костей. Кое-как девушка все-таки справилась с тем, чтобы заколоть на редкость настырную тварь. Я, кое-как встав с земли, в первую очередь содрал перчатки. Очень хотелось убедиться, что оставшиеся девять пальцев еще на месте и работают. Ледяная слюна убитого монстра вполне могла сделать из меня калеку, но, к счастью, обошлось. Обморожение второй степени не в счет. «Цел — Цел, — уточнил кузен, вытирая градом катящуюся со лба кровь. Чем-то бритвенно-острым ему рассекли кожу головы, и, хотя рана оказалась неглубокой лилось из нее изрядно. — Дьявол! Как-то много на нас носило невидимо. Штук восемь, не меньше. Я, не отреагировав на его слова, принялся считать потери, полученные за нагнавших нас тварей. Один солдат, тот самый, который спрашивал насчет нашей роли в сегодняшней битве, лежал на земле с обмороженной дырой в районе живота. Еще парочка человек, подобно мне и Святославу, заработали легкие повреждения, почти не сказывающиеся на общей боеспособности. Можно сказать, мы легко отделались. — А это ведь не из того патруля, который мы уничтожили, — сказал друг Дэн, и пинком ноги перевернул убитого невидимку на живот. Мне же в это время заматывали ногу бинтом. — Смотрите, на нем одежда сохранилась, а мы со снайпером заметили бы парящую в воздухе майку. Видимо, после столкновения с танками, прорвавшимися сквозь барьер, противник отводит от них свою пехоту, — решил я. Какие-то зачатки стратегического мышления у них все же есть. Понимают, что подобная дрянь, если ее не экипируют плазменной пушкой, против брони — ничто, ничто. — Ага, — согласилась со мной Люба. Такие диверсанты при столкновении с бронетехникой Могут работать лишь живыми маяками. Где они еще есть, там врага пока нет. До барьера осталось всего ничего, — заметил Дэн. К счастью, наша отмычка на телеге не пострадала, поскольку не представляла для противника интереса. — Идем дальше? — Да, — согласился с ним я, кинув взгляд на часы. — Надо торопиться. Второй эшелон, вышедший на несколько минут раньше нас, — Должен уже зачищать расчищенные танками пути, а четвертый готовится к выдвижению, и нам надо обеспечить безопасность одной из точек, откуда он будет наносить удары. Сквозь прикрывающий город купол мы прошли с легкостью, от которой становилось маленько не по себе. Этот рубеж обороны сдался лишь после третьего выстрела из туреля-отмычки. Силовое поле на участке в 10-12 метров замерцало, стало быстро скакать по всему спектру цветов и позволило сквозь него пробежать. Подозрительно быстро сдался этот рубеж обороны. Уж не в засаду ли заманивают людей пришельцы? В совсем уже близком городе слышалась стрельба и взрывы. Люди-инопланетяне уничтожали друг друга кто одерживает верх. Все перемешалось в хаосе схватки, в которую мы в ближайшее время должны добавить и свой вклад. А окраины почти не изменились, заметил Святослав, когда мы бежали по каким-то проулкам к нужной нам точке на карте города. Только в домах стекла побиты и огни электричества нигде не горят, а люди в окнах мелькают периодически. Только мало их там как-то. Интересно, это все, кто выжил, или остальные просто боятся? — Что происходит? — выскочила из подъезда какая-то бабища, почему-то среди лета напялившая на себя меховую шубу. Живого веса в ней хватило бы на то, чтобы изготовить невидимку, способного растерзать БМП. Килограммов двести, не меньше. Где только таких откармливают? — Вы кто? «С дороги!» — рявкнул на нее я, с трудом огибая появившееся препятствие. «Если бы мне этого не удалось, и мы бы в нее врезались, то могли бы помять о титанические телеса крайне нужную в хозяйстве плазменную пушку. Ведется спецоперация, никому не покидать своих домов». «Нет-нет, ну подождите, ну как же так?» растерянно запричитала тетка и попробовала пуститься за нами в погоню, но позорно отстала после каких-то десяти метров. — Стойте! Вы не имеете права! Я буду жаловаться, слышите? Вы? Буду жаловаться! — Кому хотелось бы мне знать? — пробормотала Люба, и тут мы вывернули из узкого переулка на широкую улицу, по центру которой горел танк, а вокруг него лихорадочно суетились тараканы, наступая прямо на лежащих на земле людей в пятнистой униформе. Естественно, не одни. Их окружало не меньше полусотни и два заметных в пламени объектов, глазом видимых плохо, но отдающих заметные тени. А еще в воздухе на высоте метров сорока застыла стрекоза, видимо, и уничтожившая бронетехнику своими лазерами. Встреча оказалась для обеих сторон достаточно неожиданной, но люди все же успели отреагировать первыми. Просто потому, что все пришельцы, как один, глядели в сторону дороги, откуда и прибыли солдаты первого эшелона, и о фланговом ударе они не задумывались. «Толстый синий луч, выпущенный оружием Дэна...» нанизал на себя сразу двух тараканов, стоящих плечом к плечу. Грохнули три гранаты, запущенных по скоплению неприятеля бойцами, затрещали автоматы винтовки, истощая личные силовые щиты пришельцев или даже пробивая плоть тех из них, кто под воздействием ударной волны и осколков лишился своей нематериальной брони. Насколько сильно потрепало невидимо, осталось под вопросом, но в первые мгновения схватки они на нас не набросились. А потом укомплектованный пулеметом Игорь выдал расходящуюся веером очередь и каждые пять секунд ее периодически повторял, сводя на нет попытки врага приблизиться. — Выше! Налево! — пытался командовать мною кузен, стараясь поймать в прицел разворачивающуюся в воздухе стрекозу. — Другое лево! — Не ори, сам вижу! Ствол орудия, управляемый моими руками, следовал за целью, как приклеенный. Однако то и командовал то ли ас, то ли страдающий дрожью рук алкоголик. В любом случае машина совершала абсолютно непредсказуемые хаотические рывки из стороны в сторону. И потому двоюродный братец не стрелял, опасаясь впустую потратить выстрел и оказаться беспомощным во время перезарядки. Сверкнул синий луч, упавший с небес. На месте Дэна, так же ловящего в прицел вражескую авиацию, не осталось ничего достойного упоминания. Святослав нажал на гашетку орудия, но вылетевшее плазменное облако разминулось с Юркой машиной и ударило по стоящему рядом девятиэтажному зданию. Надеюсь, в тех комнатах, которые познали на себе ярость огня, никого не было. На земле отряд пришельцев оказался полностью уничтожен. Кинувшиеся в лобовую атаку невидимки не смогли пробиться через заградительный огонь пулемета. Кусочком железа, буквально заполонившим пространство перед нами, была безразлична маскировка противника, как и его местонахождение. В цель, оказавшуюся в секторе обстрела, они попадали просто по закону больших чисел. «Лазеры!» — скомандовал я, извлекая из-за пояса подвергшийся переделке трофейный пистолет. «Увы, таких в нашей группе было всего пять». И перезаряжать их в полевых условиях люди так и не научились. Вспыхнул, как спичка, еще один боец, задетый переместившимся на новую цель лучом. В этот раз турель противника прицелилась не слишком точно. Но человек это не спасло. Один из выданных нам гранатометов плюнул по близкой цели снарядом, который бесполезно разорвался на силовом щите. — Огонь по центру кабины! Пилот занервничал, когда почувствовал запах жареного в недрах своей машины. Даже остатков мощи оружия хватило, чтобы бывший гражданский транспорт получил какие-то повреждения. Материал его корпуса под непрерывными синими лучами раскалился и начал стекать вниз. К тому же, закончивший причесывать местность пулеметчик тоже присоединился к общему веселью. Врезающийся в защитное поле очереди, который от лица пришельца отделял какой-то метр, заставили таракана запаниковать. Он еще больше усилил амплитуду перемещений своей стрекозы, выделывая настоящий зенитный маневр и зацепил хвостом растущий у край дороги дерева. Городские службы весной обкарнали его крона. Но куций ствол с редкими веточками все еще возвышался метров на двадцать вверх. И он, хотя и переломился пополам, вполне сгодился на роль препятствия для лихачей, рискующих заниматься высшим пилотажем на сверхмалой высоте. Потерявший управление летательный аппарат стремительно пошел на посадку. Лапы манипулятора автоматически вытянулись вниз и мягко посадили его. Продуманный механизм, что и говорить. Только это не спасло стрекозу от плазменного облака, которое по уже сидящей цели выпустил с моей помощью Святослав. Летящие с огромной скоростью частицы добили щит, а также частично расплавили корпус. Пилот за фасетчатым иллюминатором, теперь его стало отлично видно, отчаянно дергал прибор управления пытаясь поднять вверх машину прямо сквозь фасетчатую полупрозрачную преграду снайпер всадил в пилота пулю заставившую фигуру врага окутаться защитным полем личного скафандра вот только с эвакуацией таракан промедлил четыре секунды энергетический барьер сопротивлялся но как только он потерял энергию Судьба таракана оказалась предрешена, и через пять секунд пилот превратился в месиво из инопланетной плоти от пулеметной очереди. — Неужели справились? — спросил я непонятно у кого и сел на землю. Ноги не держали, а лазерный пистолет от падения на асфальт удалось удержать лишь воистину титаническим усилием воли. Стоять и выцеливать злополучную стрекозу, рискуя каждую секунду обратиться в пепел под лазерными лучами? Это слишком. Меня к такому не готовили. Хочу обратно в магазин торговать электродрелями, рубанками. Ну, в крайнем случае, грабить школы и компьютерные клубы ради борьбы за человечество. Оборудование таскать туда-сюда. Нужно и ученым доставать из инопланетных механизмов. — Черт возьми, сам не верю в то, что выжил, — признался я брату, — и закурить охоты. — Ты ж не куришь, — удивился кузен, от табака чуть ли не шарахавшийся. Ему в секции легкой атлетики такую накрутку насчет курева сделали. Святослав скорее пошел бы на убийство, чем на то, чтобы снимать стресс сигаретами. В школе пробовал. Правда, почти сразу бросил. Я с огромным сожалением поднялся и кинул взгляд на часы. От графика мы отставали, но не сильно. Если сегодня уцелеем, наверное, опять начну. Продолжаем движение. Все помнят, что наша цель — торгово-развлекательный комплекс «Крона». А где он находится? Если придется разделиться, то... — Да не мельтеши ты, папочка! — покосилась на меня с некоторой долей ихидства Люба. — Это сборище из бутиков, кафешек и клубов, известно каждой собаке в Брянской области. А если бы кто-то хотел повернуть назад, то сделал бы это раньше. — На такое дело совсем уж зеленых новичков не посылают. А все те, кто сегодня прошел сквозь барьер имели возможность отказаться. — Да, меня действительно заносит, — признал я, со стоном поднимаясь на ноги и выдружая на многострадальные плечи ствол плазменного орудия. Наверное, стресс сказывается и отсутствие любимого мизинца. — Вот уж не знала, что некоторые пальцем думают, — фыркнула девушка. — Думаем, думаем, — кивнул я. — Правда, не тем, которые можно найти на руках или ногах. Если хотите, леди, могу показать, как именно мы это делаем, а то вдруг и его отстрелят, а вы на сей процесс так и не полюбуетесь. — Будет обидно, — царственно кивнула мне байкерша. Обещаю над вашим предложением тщательно поразмыслить. Подробности обсудим после, когда вокруг не будет такого количества свидетелей, и отвлекающих факторов. Где-то сзади злобно засопел кузен. Святослав, как я знал, тоже некоторое время назад пытался оказывать Любе определенные знаки внимания, но взаимности не встретил. Напомнить ему о том, что где-то рядом может находиться некая Елена? Пожалуй, все же нет. Скорее всего, подруги двоюродного братца давно нет живых, а значит, подобное было бы слишком грязным приемом, хотя посмотреть на то, как его бы делили прежние и новые девушки, было бы занимательно. Остаток пути до назначенной точки мы проделали почти без нежелательных встреч. Попавшиеся на пути люди, как-то выживавшие на оккупированной территории, и рискнувший выйти к военным, не в счет. Нас даже ни разу не обстреляли. Хотя пальба в ночи, в том числе из крупных орудий, даже не думала стихать. Отряды первого и второго эшелонов играли с силами инопланетян в кошки-мышки на выживание. Третьего удерживали назначенные им плацдармы, а четвертые и пятый как раз сейчас должны были входить в город, почти не опасаясь встретить противника на своем пути. Было бы обидно потерять оружие массового поражения, если его встретят, отбившись от общей массы, боевая группа пришельцев. Дома кончились как-то неожиданно. Перед нами предстала парковочная площадь, за которой виднелись руины торгово-развлекательного центра. Ни одной машины на ней не имелось, да и здание рухнуло, скорее всего, потому, что инопланетяне захотели забрать использовавшуюся в строительстве арматуру. — И зачем им столько металла? — пробормотал Дэн, обозревая окрестности. — Эй, спецы по ксеносам! Может, поделитесь информацией о противнике? — Реакторы они строят. — Припомнил я ответы на задаваемые белым тараканом в моем присутствии вопросы. На антиматерии. У них на ней все работает. Только вот размерами подобная дрянь должна быть в десятки раз больше улья. Собственно, именно энергетическую установку, чтобы заправлять свои корабли и орудия, теперь и пришельцы в каждой точке высадки. Жить они согласны в своем транспорте или в наших домах. Жрать могут людские продукты или даже падаль, но без питания вся их техника, на которой сейчас и строится преимущество завоевателей, станет грудой биотехнологического лома. Так, разбегаемся в стороны, занимаем позиции поукромней, делаем вид, будто никого тут и не было. Нам надо дождаться химиков и прикрывать их достаточно долго, чтобы они успели обтяпать свои дела. Отряд рассыпался на небольшие группки по два-три человека и принялся внимательно исследовать окрестности на предмет засады пришельцев. Ее, к счастью, не обнаружилось. Как и ожидалось, в этом месте инопланетянам делать было нечего. Да, сейчас они все должны были подняться по тревоге. Но схватки плавно смещались в другие районы города, отвлекая внимание от направления главного удара. «Народ жалко», — вздохнула Люба, увязавшаяся за мной на обследование местности. «Потравим же тех, кто из города не эвакуировался и сейчас в своих домах проживает». «За комплексом гаражный кооператив», — указал рукой на невидимые в ночной темноте маленькие строения Святослав. «Дальше идет тюрьма. За ней закрытый давным-давно завод». Там в годы Советского Союза, в дополнение к обычному персоналу, еще и зэки работали. Дальше идут частные дома, упирающиеся практически в занятые пришельцами центр города. Вот только они рядом с собой все здания порушили сразу, как прилетели. В общем, потери от отравляющих веществ среди мирного населения будут. Но на общем фоне их можно считать незначительными подытожил сказанное я опа никак газовая служба уже пожаловала доброе утро евгений борисович на парковку действительно выехал обшитый листами железа массивный грузовик в кузове которого помимо прочих личностей находился и наш со святославом шеф кроме него там же обнаружилось несколько вытянутых корпусов ракет какие то непонятные конструкции а также десятка-три народу. К бортам оказались примотаны веревками, проволокой и чуть ли не скотчем три или четыре мотоцикла. Как они все туда поместились только? Возвращение блудного начальства прошло так бутнично, будто мы расстались лишь какую-то пару часов назад. — Все спокойно? — нервно уточнил Евгений, спрыгивая на землю и тут же бережно принимая протянутый ему ноутбук, от которого тянулись длинные провода. Видимо, передо мной находился блок наведения ракеты. Противник не обнаружен? Мы можем работать спокойно? — Здесь никого, кроме нас, нет, — отчитался я. Даже следов врага не замечено. — Отлично! — вытер рукавом катящийся под ракетчик. А то по пути сюда эти чертовы пауки обстреляли машину. Даже возвращаться с середины пути пришлось. Более-менее боеспособных подранков пятого эшелона подбирать понадобилось. Выбирающиеся из кузова люди задели ногами некий вытянутый сверток, подозрительно похожий на ракету, который... Качнулся, упал вниз и шустренько так покатился по земле прямо в мою сторону, лязгая на каждой точке. При этом скрывающая вот ткань размоталась, и стало видно, что под ней прячется нечто длинное и железное. Из кузова тут же выпрыгнули все, кто там находился. Половина народа попадала ничком на землю, прикрыв голову руками. Вторая, впрочем, сделала почти то же самое только залегла в какие-то укрытия, найденные ими за доли секунды. Остановившийся в полуметре от ботинок предмет подвергся моему пристальному вниманию. На ракету данный объект походил не слишком. Самоделка. Уж, думаю, собрать простейшую конструкцию, вроде тех, которыми обстреливают Израиль-арабы, мой шеф может с закрытыми глазами. — Вы! вы? — у шефа затряслись губы. — Вы! Вы! Какого черта вы делаете? Какого хрена прячетесь? Она же адовная. Боеголовка, — уточнил я, нервно сглатывая, и понимая, что надо куда-то присесть. — Торпеда! — покачал голову ракетчик, с неодобрением взирая на подчиненных. Как я сразу не понял, что среди явных техников с ними приехал отряд спецов. Похоже, как раз они являлись пятым и главным эшелоном сегодняшней атаки. Товарищи с Балфлота поделились. У них такого добра на старых складах уцелело достаточно. А оставшиеся межконтинентальные ракеты поди еще найди. Ничего, врагам этого хватит. Особенно, если мы взорвать сумеем больше, чем одну. — Ага. О том, сколько таких сейчас в городе, мне спрашивать не хотелось. Во многих знаниях многие печали, однако. — От нас-то что нужно? Помочь с выгрузкой и монтированием? — Не лезь! — категорически замотал головой ракетчик в то время как спецы, убедившись, что детонации прямо сейчас не будет, поднялись с земли. И принялись, никого не стесняясь, раздеваться до трусов и одеваться в костюмы химзащиты. Если снаряды с отравой полетят не туда, то нам лучше самим застрелиться. Ловушек каких поставьте по периметру, пришельцы вряд ли сразу поймут, что к чему, но уж когда они сообразят... — У нас, как назло, саперов нет, — буркнул Святослав, прислушиваясь к разговору. — Один был, так его лазера вместе с боекомплектом сожгло. Тем не менее указание нежданно-негаданно объявившегося начальства мы выполнили. Бойцы, как наши, так и те, что приехали с ракетчиками спецназом, рассредоточились по территории и попеременно смотрели то на близлежащие улицы, то на темное небо. Поправка неба оказалась уже довольно светлым. По нему расползалось нечто вроде северного сияния, мерцавшего гипнотическими переливами цветов. Вот только очки с некоторой степенью затемнения входили в экипировку каждого бойца, да и заранее заготовленные беруши в карманах лежали. Нелетальное оружие массового поражения в этот раз показало свою полную бесперспективность против подготовленного противника. Прочухались, недовольно пробормотал Святослав, стараясь не смотреть вверх. Красующийся там калейдоскоп хоть и не мог больше ввести в состояние ступора, но все равно отвлекал изрядно. Раз пришельцы включили свои голопроекторы, значит, кто-то там начал раздавать толковые приказы. Плохо. Я надеялся, наши действия вызовут куда больший переполох в их рядах. Группа спецназа, состоящая из пяти человек в костюмах химзащиты, погрузила ядерную торпеду на привезенную с собой тачку. И были таковы, скрывшись в направлении центра города на мотоциклах, которые отвязали от машины. А техники уже заканчивали монтаж станин, на которые укладывали небольшие ракеты. Сейчас Евгений Борисович и какой-то тип с геодезическим дальномером бурно ругались, пытаясь выставить на них максимально правильный угол атаки. — А как вообще химическое оружие может навредить пришельцам? — голос за спиной заставил меня подпрыгнуть, невзирая на тяжесть плазмомета. — Черт, Люба! — Кажется, я понимаю, почему моряки считают, будто баба на корабле к несчастью. Нельзя же так подкрадываться, а если бы у меня палец на курке лежал? — Да я уже минут пять за этой коробкой прячусь, — кивнула девушка на бетонный прямоугольник с одной отсутствующей стенкой. Раньше тут стояли мусорные баки, но теперь их не было. А хорошее открытие от ветра и вражеских взглядов осталось. Это вы сами ко мне подошли. Думала, обход делаете. Так как может повредить пришельцам химия? Они же в скафандрах. В частично живых скафандрах, получающих для своей работы необходимые вещества из окружающей среды. Поправил ее Святослав. — Да уж, мы с кузеном, будучи на подхвате у военных спецов, узнали столько, что впору самим себе присваивать докторскую степень по ксенологии. — Понимаешь, они у них космические, они для работы в агрессивных условиях. — То есть плохие? — не поняла Люба. — Нет, очень даже хорошие. В принципе, такая их конструкция имеет много плюсов. Маленькие повреждения они могут зарастить сами. До нужного размера скафандры ужмутся или растянутся без вопросов, — покачал голову я, решив скоротать время за разговором. Но только эти преимущества не помогут против химической атаки. Люди дышат кислородом. Пришельцы дышат кислородом. Используемая инопланетянами химически обработанная живая ткань дышит кислородом. А трава, которую сейчас распылят, вместе с кислородом попадет внутрь синтетических мышц, имеющихся в каждой биотехнической штуковине. В шлеме тараканов есть фильтры, как и в воздухозаборниках танков. Только вот они не помогут и внешнему слою их псевдоживых тканей, который выйдет из строя. «Но это ведь их не убьет», — заметила девушка. И тут же нас прервал рев, с которым первая из ракет взлетела в воздух, а следом за ней остальные. В небе среди цветного сияния замерцали и другие подобные черточки реактивных снарядов, выпущенных с позиции подобных нашим. «Ой, что, уже? Как-то неожиданно они. Я думала, нас хоть предупредят как-то». «А зачем?» — хмыкнул Святослав. «И потом, пусть вражеские биороботы и бойцы не погибнут, зато химическая атака частично выведет их систему из строя, и тем ослабит достаточно, чтобы они проморгали отряды пятого эшелона, несущие к ним в гости ядерные бомбы. А там уж против подобной мощи броня не то чтобы уж совсем не помогает, но защищаться от нее лучше чем-то крайне массивным, Например, уральским горным хребтом. Это вы преувеличиваете. К нам подошел Евгений Борисович, выглядящий крайне вымотанным, но довольным. Тот же авианосец или линкор имеет некоторые шансы пережить сам взрыв. Правда, если тот случится не слишком близко от него. Вот только его команда все равно сляжет с лучевой болезнью. И хотя пришельцы намного обгоняют нас в развитии, мы надеемся, что у них просто не найдется иного выхода, кроме как покинуть изрядно фонящий корпус корабля. А вне улья с его орудиями, броней и механизмами они будут являться крайне доступной целью и все равно окажутся уничтожены. Максимум сбегут из этого региона планеты, будучи эвакуированы другими кораблями. — Количество которых ограничено. — Шеф, вы лучше скажите, вам все удалось? — уточнил я у начальства, косясь в ту сторону, куда ушли ракеты и группа спецназа. — Понятия не имею, — развел руками ученый. — В те примитивные самоделки, которые мы собрали с всякого хлама, нормальные датчики запихнуть не смогли, но полагая намеченные цели поражены если бы все ракеты были нацелены в улей то их сбила бы система активной обороны она у врага хороша люди уже успели оценить по достоинству ее смертоносную эффективность но компьютер в первую очередь собьет те снаряды которые летят к их кораблю а те которые явно промахиваются по важным объектам уничтожать будет в последнюю очередь или вообще проигнорируют И именно последние несли в себе химическую начинку. — Ну, это все замечательно, — кивнул Святослав. — Если я не ошибаюсь, у нас в планах сразу по выполнению ракетного обстрела стоит пункт отступления. А потому меня очень интересует вопрос, когда драпать будем и влезем ли мы к вам все в машину. Она теперь, когда избавилась от части груза, должна народа несколько больше вместить. Сначала нам надо дождаться, пока спецназ не активирует выданное ему ядерное орудие. Или же сделать это самим, — покачал головой ракетчик. — Я к вам шел-то. Вот, Стас, этот запасной пульт тебе. — Спасибо, конечно. Я бережно принял коробочку с одной единственной кнопкой. Руки сами собой начали немножко трястись. Но ведь не каждый день получаешь возможность распоряжаться ядерным арсеналом. Пусть даже не всем, а небольшой его частью. Но за что же такая честь? — У него порядковый номер пять, — успокоил меня Евгений. — Еще по одному есть у командира того отряда, у меня у моего зама по научно-технической работе и у Синицына, который командует всем этим бардаком. Чтобы наша торпеда взорвалась, достаточно нажать лишь один. Ну, наделать-то запасных радиодетонаторов несложно. А если операция сорвется из-за того, что спецбоеприпас вовремя не активирует по какой-то причине, тогда это будет катастрофа. Взрывать, кстати, можешь не раньше, чем через пять минут. Иначе я тебя сам расстреляю. Как можно взваливать на вас такую тяжкую ношу? Опасную игрушку я осторожно держал на отлете, не рискую даже в карман положить. Мало ли, вдруг нажму случайно одеждой, а у нее сверхчувствительный спуск. Кстати, раз такое дело, раскройте мне страшную секретную тайну, которые мучают меня уже даже не знаю, сколько времени. Кто такой Семёныч? Он ведь даже с генералом-майором ругается так, будто является не прапорщиком из авсклада, а по меньшей мере полковником КГБ на пенсии. Или как раз в его запасах и отыскались ядерные боеголовки. — Да нет, тут все проще, — хмыкнул Евгений. Наш Семёныч Синицыну Петру Валентиновичу просто самый обычный тесть. Отец его жены, к которому тот вынужден относиться крайне уважительно, предоставлять ему полную протекцию. А потому-то его, собственно, к нам на базу и сунули подальше от боев. А также все капризы старого жадюги терпели. — Как оно, оказывается, бывает, — пробормотал я, качая головой. Уж такого объяснения замеченным странностям мне раньше и во сне привидеться не могло. Стоп, это что? Треск выстрелов несся от развалин торгово-развлекательного комплекса, где спряталась большая часть пришедшего с нами отряда. Но их нашли и, судя по слышимым даже отсюда воплям, успешно уничтожали. Ушел в небо разряд тяжелой лазерной пушки. Учитывая, что там не было стрекоз или еще хоть каких-то заметных летательных аппаратов, скорее всего, кто-то просто задрал ее ствол вверх, чтобы его не испарили выстрелом в упор. Замолк на середине очереди пулемет, что вряд ли случилось бы, будь жив его хозяин. Бухнул разрыв гранаты. Все смолкло. Выживших там, похоже, не осталось. — Нас накрыли? — в голосе Евгения заплескалась паника в смеси с растерянностью. — Уже так быстро! Но мы же еще не успели даже свернуть оборудование. — Бросайте все и заводите машину! — рявкнул я, все-таки запихивая пульт в карман и беря в свободную руку лазерный пистолет. Да, с места ракетного запуска предполагалось убираться как можно скорее. Однако как бы не оказаться под ударом спустя какую-то минуту. Не иначе, как враги были где-то рядом и решили проверить, а кто это у них такой наглый оказался прямо под боком. Хотя нет, выезды из парковки контролируются дозорами, которые еще живы. Вон они, выглядывают из-за занятых укрытий и не понимают, кого им стрелять. Значит, противника к нам телепортировали, нацелив точку появления по засеченным координатам. — Компьютерное наведения и станины для ракет можно собрать заново, а вот учить новых операторов этой техники долго! — крикнул я Евгению. Ученый кивнул и побежал к своим. Те, кстати, мирными овечками, превращающимися на поле боя в мишень, тоже не являлись. Из кузова вверх поднялась турель, на станине которой покоилось плазменное орудие. Да, на себе ракетчики явно не сэкономили. Секунду и позже я убедился в этом. Тонкий синий луч ударил сверху возникший вокруг транспорта силовой щит. 90% энергии отразилось, а оставшиеся десять заставили одного из людей схватиться за выжженную глазницу. Так, но небо чистое, да и калибр для стрекозы или, тем более, тарелки был слишком мал. — Черт, как я мог забыть! — Здесь стая летающих дроидов! — прокричал во всю мощь своих легких кузен и выпалил в небеса плазменным облаком. Поток раскаленных частиц, пронесшийся лишь в паре тройки метров от земли, заставил людей пригнуться с криками ужаса. На асфальт упала пара комочков чего-то темного. — Будьте осторожны! У них малой дальность стрельбы, но есть маскировочное покрытие. В темных очках их очень тяжело заметить. И тут машина, превратившаяся благодаря силовому щиту и навесной броне в передвижную огневую точку, взлетела на воздух. Плотное вытянутое облако плазмы, даже по внешнему виду отличное от той, которой плевались все видимые мной раньше подобные орудия, пробил ее на вылет от капота и до выхлопной трубы. А потом пошло дальше и прожгло несколько деревьев и ближайшее здание. К нам сегодня на огонек заявились не только маленькие, но смертельно опасные дроиды. Этот выстрел из орудия, который, вероятно, даже самые инопланетяне считали тяжелым, выдал хозяина летающих убийц. На развалинах торгового центра замер в пугающей неподвижности, похожий на громадного богомола, силуэт. Воин. Представитель этой касты вживую из землян мало кто видел а если видел, то рассказать о них уже не мог. Обычные тараканы были ниже среднего землянина, самцы несколько выше. Этот же, одевавшийся в том же стиле, напоминал четырехрукого великана. Он вымахал до отметки в пять метров. Две верхние конечности, затянутые в пластик костяные косы, были наименее смертоносным оружием в его арсенале. На средней паре рук У данной касты насекомоподобных инопланетян редуцированной, замерли боевые перчатки, а из-за левого плеча торчал излучатель, видимо, выпустивший тот заряд плазмы. Какая-то непонятная штука, то ли антенна, то ли украшение, а может даже и орудие, имелась на шлеме, но разглядеть ее толком не получилось, поскольку боевой инопланетный таракан рванул вперед со скоростью гоночного болида. Не знаю, как у него с выносливостью, но на короткой дистанции данная тварь могла догнать и гепарда. Выстрелы из обычного и лазерного оружия понеслись вперед. Большая их часть попала куда угодно, только не в свою цель. А меньшая, встретившаяся с ней не иначе, как случайно, не принесла никакого видимого результата. Лучи и пули, не встретив перед собой филового щита, отлетали от брони, будто камешки. Черт, даже танк на наши действия обратил бы больше внимания. Я навел на воина ствол плазменной пушки, хотя та еще не перезарядилась, и тут же закричал от жуткой боли в ногах, падая вниз, разбивая нос об асфальт, но не обращая никакого внимания на это. Перед глазами все померкло, так силен оказался болевой шок. Казалось, обе ступни до голени запихнули в расплавленный металл. — Черт! Стреляй по нему! Быстро! — услышал я голос кузена на периферии сознания. — Да не своей трещотки, дура! Подхватывай ствол быстрее, пока брат крови не истек! Прикончим уроды, и можно будет Стаса перевязать! — Гадство! — Похоже, меня опять ранили. Но для того, чтобы отомстить, ясное сознание оказалось не очень и нужно. Даже из такого положения, не вставая с земли, я попытался нашарить лазерным пистолетом врага. И не смог. Белая тень носилась с абсолютно нехарактерной для таких массивных объектов скоростью, выбивая людей по одному, как в тире. На него просто не успевали навести оружие, А случайное попадание или взрывная волна от парочки взорвавшихся гранат пришельцам высокомерно игнорировалось. Он даже почти не пользовался своим высокотехнологичным оружием, предпочитая пускать в дело доставшиеся от природы косы. Взмах – рука одного из уцелевших техников отлетает в сторону. Два – ему и два – удается сохранить равновесие на одной ноге, Казалось, насекомое не сражается, а развлекается. Подобно тому, как дети ради забавы отрывают ноги муравьям, оно калечило каждого, попавшегося под удар человека. Взвыл позади Святослав, когда над моей головой промелькнуло два почти слившихся друг с другом коротких синих сполоха. Лязгнул об асфальт уроненный плазмомет. Ру срывающимся голосом произнесла, вернее, проплакала Люба. «Рука! Моя рука!» Лазерный пистолет, трясущийся в пальцах, будто стакан у матерого алкоголика, оказался вырван из не слишком-то цепкой хватки. В шее мне вонзилось что-то острое. Кое-как повернув голову, я обнаружил Евгения, держащего шприц-тюбик. Видимо, его содержимое имело очень честное отношение к наркотикам, поскольку по телу начало расползаться приятное тепло, заставляющее таять в лучах искусственного счастья. Боль не то чтобы исчезла, но стала уже не такой острой. «Пульт», — произнес он одними губами, смотря на меня, — «возьмите пульт и держите палец на кнопке». Нажмете через несколько минут, но если увидите, что у вас хотят его отобрать, взрывайте заряд к чертовой матери. Что происходит? Ученый заслонял мне всю картину боя, а слова из-за нахлынувшего дурмана давались трудом. Впрочем, судя по тому, какие неслись со всех сторон крики, нашей победой даже и не пахло. Почему забрали пистолет? Вы что, сдаётесь? Нас берут живыми. Сел прямо на асфальт рядом со мной ракетчик. Видимо, пришельцы хотят провести допрос тех, кто осмелился попытаться перетравить их, как клопов. Эта тварь калечит людей либо ударами, либо прицельными выстрелами по конечностям, но не убивает, хотя может. Меткость у нее просто потрясающая. Тех, у кого нет оружия, данный весьма любопытный экземпляр пока не трогает. Возможно, даже те, кто первым повстречался с этим инопланетянином, живы. Но они лежат без сознания. Перестрелка стихла, а крики все раздавались. Черт, не хочу в плен! Уж лучше помереть, чем оказаться в итоге после интенсивного процесса дознания, Сырьем для изготовления какого-нибудь невидимки. Ноги! Прохрипел Яку и, как перевернувшись на спину, сжав руки в кулаки. На поясе остался висеть нож. Если останется время после подрыва боеголовки, то постараюсь им зарезаться. Страшно, но надеюсь, это будет почти не больно, благодаря вколотому препарату. Что с моими ногами? «У тебя больше нет ног!» Слова прозвучали приговором. Я увидел свой ботинок с торчащим из него красным ошметком. А рядом с ним лежала изящная женская рука в обрывке черной кожаной куртки с металлическими заклепками. «Похоже, мы...» Небо упало вниз и дало мне прямо по башке. Ударная волна покатила тело по асфальту, пачка его кровью из перебитых конечностей. Вокруг кричали люди, причем еще сильнее, чем раньше. В центре города, куда ушел отряд спецназа, поднимался к небу огненный гриб. Таракан из косты воинов замер у обломков грузовика, похоже, не в силах поверить в случившееся. Наверное, для разумного насекомого, вся жизнь которого заключалась в защите королевы и ее кладки, настала личная трагедия. Он замер и не шевелился посреди приведенных им небоеспособное состояние людей. И тот в его громадную фигуру врезалось нечто. Нечто оказалось нарядом гранатомета, не иначе, как противотанкового, прилетевшим со стороны центра города. Инопланетянина, чья броня легко сопротивлялась пулям и лазерным лучам, разметала по кусочкам. А на парковочную площадь выехало два мотоцикла, оседланных тремя фигурами в костюмах химической защиты. Спецназ понес потери, но выполнил свою задачу. И вернулся обратно.